Глава 7 Разумеется, так продолжаться не могло. Мне следовало понимать, что такое неестественное состояние должно будет уступить дорогу естественному порядку вещей. В конце концов я жил в городе, в котором хаос, словно солнечный свет, был всегда позади следующего облака. Спустя три недели после моего первого тревожного столкновения с сержантом Доуксом, тучи наконец развеялись. Это был миг удачи, не совсем тот рояль в кустах, на который я надеялся, но все равно счастливое совпадение. Я обедал со своей сестрой Деборой, простите, я должен был сказать сержантом Деборой, как и ее отец Гарри, Деб была полицейским. Благодаря счастливому окончанию недавних событий она была повышена в должности, сняла костюм проститутки, который вынуждена была носить, курсируя по уличным закоулкам, и наконец получила свой собственный набор сержантских нашивок. Это должно было сделать ее счастливой. В конце концов, именно об этом она и мечтала, конец необходимости изображать проститутку. Любая молодая, привлекательная женщина полицейский рано или поздно обнаружит себя в операции по борьбе с проституцией. А Дебра была очень привлекательна. Но ее соблазнительная фигура и симпатичная личика не приносили моей бедной сестре ничего, кроме смущения. Она очень не любила носить что-либо хотя бы намекающее на ее привлекательность. И стоять на улицах в шортах и топике было для нее явной пыткой. Она рисковала получить постоянные морщины от хмурого взгляда. Поскольку я жестокий монстр и имею тенденцию быть логичным, я полагал, что новое назначение изменит нашу леди бесконечную раздражительность. Увы, даже ее перевод в убойный отдел оказался не в состоянии озарить улыбкой ее лицо. Где-то по пути она решила, что серьезный офицер правопорядка обязан сохранять выражение лица, похожее на большую снулую рыбу, и упорно трудилась, чтобы этого достичь. Мы приехали пообедать вместе в ее новом автомобиле. Еще одна льгота, которая должна была привнести маленький луч света в ее жизнь, но не похоже, Я задавался вопросом, следует ли мне волноваться о ней. Я наблюдал за нею, проскальзывая в кабину кафе лампагас нашего любимого кубинского ресторана. Она рассказала о своем переводе с повышением, сидя напротив меня с хмурым взглядом. «Хорошо, сержант Большая Рыба», – сказал я. «Это забавно, Декстер?» «Да», – сказал я, – «очень забавно. А еще немного грустно, как и все в этой жизни. Особенно в твоей жизни, Дебра». «Ебать тебя, Чарли», – ответила она. «У меня прекрасная жизнь. И чтобы доказать это, она заказала лучший в Майами сэндвич «Медиа ночи» и Батидо де Мамео» – молочный коктейль сделанный из уникальных тропических фруктов, на вкус напоминающий комбинацию персика и арбуза. Моя жизнь была столь же прекрасна, как и ее. Так что я заказал то же самое. Поскольку мы были здесь постоянными клиентами и приезжали сюда большую часть наших жизней, стареющий небритый официант забрал наше меню с лицом, возможно, послужившим образцом для подражания Дебори и потопал кухне, как Годзилла на пути к Токио. «Все так весело и счастливо», — сказал я. «Здесь не округа мистера Роджерса, Декс. Это Майами. Счастливы только плохие парни». Она смотрела на меня без выражения. Прекрасный полицейский взгляд. «Почему ты не смеешься и не поешь?» «Жестоко, Деп. Очень жестоко. Я был хорошим много месяцев. Она взяла глоток воды. «Угу. И это сводит тебя с ума. Намного хуже, — содрогнулся я. Кажется, я становлюсь нормальным». «Кончай дурачиться». «Печально, но факт. Я стал домоседом». Я колебался, затем выболтал это. «В конце концов, если мальчик не может поделиться своими проблемами с семьей, кому он может доверять?» «Дело в сержанте Доуксе!» Она кивнула. «Он действительно крутоват для тебя!» Сказала она. «Лучше держись от него подальше!» «Я бы с радостью!» Сказал я. «Но он не хочет держаться подальше от меня!» Ее полицейский взгляд стал жестче. «Что ты планируешь с этим делать?» Я открыл рот, чтобы все отрицать, но, к счастью для моей бессмертной души, Прежде чем я успел солгать, нам помешал сигнал рации Деб. Она ответила, что уже в пути. «Пошли!» – бросила она у двери. Я покорно последовал за ней, задержавшись только, чтобы оставить немного денег на столе. К тому времени, как я вышел из Релампагас, Дебора уже садилась в машину. Я поспешил к ней и открыл дверь. Она выехала со стоянки, прежде чем я успел сесть. «Ну, право, Деп, сказал я, — «я чуть ботинок не потерял. Что за спешка?» Дебра нахмурилась, вклинившись в тесный промежуток между машинами. «Что может позволить себе только водитель из Майами?» «Не знаю», — ответила она, включив сирену. Я моргнул и повысил голос, чтобы перекрещать шум. «Разве диспетчер тебе не сказал?» «Ты когда-нибудь слышал заикание диспетчера, Декстер?» «Ну, нет, Деп не слыхал. А он заикался?» Депп обогнала школьный автобус и гнала по 836-й. шестой. «Да». — она жестко подрезала БМВ, полный зазевавшийся парней. «По-моему, это убийство». «По-твоему?» — повторил я. «Да», — ответила она. «А затем сконцентрировалась на вождении, и я от нее отстал. Высокие скорости всегда напоминают мне о собственной смертности». Особенно на дорогах Майами. И что касается дела заикающегося диспетчера, ну, в общем, мы с Нэнси Дрю узнаем обо всем достаточно скоро. Особенно с такой скоростью. И немного волнения никогда не повредит. А Несколько минут спустя Депп удалось не угробив доставить нас в окрестности Оранж Боу. И мы спустились на второстепенную дорогу, Сделав несколько быстрых поворотов, прежде чем скользнуть на стоянку у небольшого домика на четвертой северо-западной, улица представляла собой линию одинаковых маленьких, стоящих близко друг от друга домиков, каждый огорожен собственной стеной или заборчиком. Многие из них были ярко окрашены и имели садик. Две патронных машины уже стояли перед домом, сверкаемыми галками. Пара, одетых в форму полицейских, растягивала желтую ленту вокруг места преступления. И пока мы входили, я заметил, что третий полицейский сидит на переднем сиденье одного из автомобилей, обхватив голову руками. У входа в дом, около пожилой веди, стоял четвертый полицейский. Старушка сидела на верхней из двух маленьких ступенек. Она чередовала плащ с тошнотой. Где-то поблизости, на одной ноте, снова и снова выла собака. Демора подошла к ближайшему офицеру в форме. На лице этого квадратного парня средних лет с темными волосами читалось сожаление, что он не сидит в автомобиле с головой на руках. «Что у вас?» – спросил его Деп, показав значок. Полицейский, не глядя на нас, покачал головой и пробормотал. «Я не пойду туда снова. Нет, даже если это будет стоить мне пенсии». И отвернулся, почти уйдя в сторону патрульной машины разворачивая желтую ленту так, будто она могла защитить его от находящегося в доме. Дебора уставилась на коп, затем взглянула на меня. Если честно, я не мог придумать, что бы сказать действительно полезного или умного. И на мгновение мы замерли, смотря друг на друга. Ветер теребил ленту вокруг места преступления. Собака продолжала выть, издавая своего рода фантастический вопль что не увеличивало мою привязанность к роду собачьих. Дебора покачала головой. «Кто-нибудь должен заткнуть гребаную псину», сказала она и, нырнув под ленту, пошла к дому. «Я тоже». Через несколько шагов я понял, что вой собаки становится ближе. Он исходил из дома, вероятно, домашняя животная жертва. Животные весьма часто ужасно реагируют на смерть владельца. Мы остановились на ступеньках, и Дебора подняла взгляд на полицейского, читая его бейдж. «Корнелл, эта дама свидетельница?» Полицейский не смотрел на нас. «Да», — сказал он. «Госпожа Медина. Она нас вызвала». Старуха наклонилась и блевала. Дебора нахмурилась. «Что это с собакой?» Корнелл издал своего рода лающий шум на полпути между смехом и теканьем, но не ответил и не смотрел на нас. «Я полагаю, Дебора вышла из себя, в чем ее трудно винить? Что за херь здесь происходит?» Хорнелл повернул голову в нашу сторону. Его лицо было лишено всякого выражения. «Смотрите сами», — сказал он, а затем снова отвернулся. Дебора собиралась что-то сказать, но передумала. Вместо этого она посмотрела на меня и пожала плечами. «Мы могли бы взглянуть», – произнес я в надежде не показаться слишком нетерпеливым. «По правде говоря, я стремился увидеть то, что могло вызвать такую реакцию у полицейских Майами. Сержант Доукс мог очень хорошо препятствовать тому, чтобы я сделал что-нибудь свое, но он не мог помешать мне восхищаться чьим-либо творческим потенциалом. В конце концов, это моя работа». «Разве мы не должны наслаждаться своей работой?» Дебора, с другой стороны, проявила нетипичную для себя неуверенность. Она оглянулась на патрульную машину, где все еще неподвижно сидел полицейский, уронив голову на руки. Затем она повернулась назад, коронала и старой леди, затем на дверь дома. Она сделала глубокий вдох, тяжело вздохнула и сказала «Хорошо, пойдем глянем» но она все еще не двигалась, так что я проскользнул мимо нее и толкнул дверь. В гостиной было темно, занавески и жалюзи задернуты. Стояло одно мягкое кресло, похоже купленное на барахолке. На кресле чехол настолько грязный, что невозможно определить его первоначальный цвет, поставленный перед маленьким телевизором на поворачивающемся столике стул. Кроме этого, комната была пуста. Дверной проем напротив входной двери – Отбрасывал квадрат света. Кажется, именно там выла собака, так что я направил свои стопы по пути в заднюю часть дома. Я не нравлюсь животным, что доказывает, что они умнее, чем мы думаем. Они как будто чуют, что я такое, и не одобряют это, зачастую выражая свое мнение весьма резким способом. Так что я слегка опасался приближаться к уже расстроенной собаке. Но я двинулся в дверной проем, медленно с надеждой восклицая «хорошая собачка».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 Верхняя половина комнаты была окрашена в выцветший сальный желтый цвет. Нижняя половина развинована старыми сине белыми плитками в тонкую полоску. В одном углу стоял маленький холодильник и плита на подставке. Пальмовый жук пробежал через плиту и скрылся за холодильником. Единственное окно забито листом фанеры. и Комната освещала одиноко висящая на потолке тусклая лампочка. Под лампочкой... Стоял большой тяжелый старый стол с квадратными ножками, облицованный белым кафелем. Большое зеркало висело на стене под углом, позволяющим ему отражать то нечто, что бы это ни было, что лежало на столе. И в зеркале в данный момент отражалось... Полагаю, что находящееся на столе существо начало свою жизнь как человек, вероятно, как мужчина южноамериканского происхождения